В еще можно услышать, что встречи со слабыми или, по крайней мере, уступающими по классу соперниками ничего не дают. И потому чаще всего в памяти болельщиков остаются поединки с семенитыми клубами, когда борьба идет на пределе и престиж победы заставляет выкладываться до полного изнеможения. Куда там в таких условиях упомнить указания тренера или выполнить задачу, возложенную на тебя. Все в таком матче диктует ситуация. Встречи же с командами, позволяющими без лишней затраты физической и эмоциональной энергии играть в свою игру, экспериментировать, искать, приносят немало пользы. Во время этого турне играли, что называется, в удовольствие, безбоязненно рисковали не попасть по воротам, пробуя какую-нибудь новинку. Не опасались за ноги, потому что соперник тоже смотрел на матчи как на тренировочные. И не слишком отчаивались, когда игра не получалась. Мы ходили в кино по вечерам, бродили по залитым неоном улочкам незнакомых городков, спали мертвым сном, а утром поднимались в отличном настроении и с нетерпением ожидали очередной тренировки или матч с местной командой. Мы даже мало говорили о предстоящем поединке с турецким клубом "Бурса Спор» в четвертьфинале Кубка Кубков. В отолеских футболистах сегодня были скудными, и потому, прямо из Франции отправляясь в Стамбул, мы могли разве что гадать, каким предстанет перед нами Босфор. Попытки тренеров получить какую то информацию из печати или из бесед со специалистами не увенчались успехом. Сложность динамовской миссии заключалась еще и в том, что осенью сборной СССР предстала играть ответственный матч на первенство Европы именно с футболистами Турции. И вполне естественно, хозяева попытаются получить максимальное представление о нашей команде. Ведь с января 1975 года Динамо было определено базовой клубой сборной. Нам нужна победа, но не победа любой ценой. Так или приблизительно так выглядела идея, выдвинутая динамовскими тренерами перед встречей в Турции.